Глава 22. Обе картины по-прежнему стояли на одном из диванов в квартире Майка. За все время, прошедшее с момента возвращения домой, у него так и не нашлось хотя бы десятка свободных минут, чтобы побыть наедине с леди Монбоддо. Сегодня он тоже потратил немало драгоценного времени, обшаривая интернет и пытаясь оценить степень интереса, которые уделили ограблению различные источники как в стране, так и за ее пределами. Общее мнение сводилось к тому, что либо Национальной галереи крупно повезло, либо грабители оказались полными неумехами. — Обе руки левые, — как говаривал мой дед, — сказал Алан Крукшенк, приехавший к Майку и заставший его за чтением очередной интернет-статьи. Он также не преминул посоветовать другу спрятать обе картины понадежнее. — А свои-то куда положил? — поинтересовался Майк. Спрятал под столом в своем кабинете, с достоинством заявил Алан. Думаешь, если полиция явится к тебе с обыском, там их не найдут? А что делать? Не мог же я сдать краденные картины на хранение в банк. Майк только плечами пожал. По правде сказать, Алан выглядел ужасно. Лицо у него было серое. К тому же он и минуты не мог посидеть спокойно. Приятель то и дело вскакивал и подходил к окну, чтобы взглянуть на расположенную внизу парковочную площадку, При этом на лице его появлялось такое выражение, словно он ежесекундно ожидал прибытия полицейской группы захвата. Когда оба вышли на балкон, чтобы выкурить по сигарете, Майк с трудом отогнал от себя мысль, что его друг находится на грани того, чтобы броситься вниз. Умом он понимал, что это маловероятно, и все же вздохнул с облегчением, когда они вернулись в комнату. На всякий случай Майк все же заварил другу чай с мятой. «Это что?» Я вроде никакого чая не просил, проговорил Алан. Чашку ему приходилось держать обеими руками, чтобы не расплескать так сильно у него дрожали руки. Чай с мятой хорошо успокаивает, объяснил Майк. Успокаивает? Алан фыркнул и закатил глаза. Скажи прямо, сколько ты спал этой ночью? Почти не спал, признался Алан. Кстати, ты читал "Сердце обличитель по нам нужно"? Немного потерпеть, Алан. Вот увидишь, пройдет всего несколько дней, шумиха уляжется, и мы снова будем прекрасно себя чувствовать. Почему ты так решил? Чай все-таки выплеснулся на пол, но Алан, похоже, этого не заметил. Ведь мы-то знаем, что мы сделали. Кричи громче, — холодно посоветовал Майк, — а то соседям не слыхать. Глаза Аллана испуганно расширились, и он, отняв руку от чашки, крепко прижал ее к губам. Насчет соседей Майк, конечно, преувеличил. Звукоизоляция в доме была на должном уровне. Как-то вскоре после переезда он специально включил на полную мощность проигрыватель, а потом спустился этажом ниже, чтобы спросить у проживавшей там супружеской пары, он преуспевающий ресторатор, она дизайнер по интерьеру, слышат ли они что-нибудь. Но говорить об этом Аллан Майк не стал. Его другу явно требовался дополнительный стимул, чтобы более или менее взять себя в руки. «Извини, Проговорил Алан страшным шепотом, было видно, что он очень старается справиться с собой, но его взгляд непроизвольно устремился к стоявшим на диване картинам. И все-таки лучше спрятать их как следует, повторил он. Майк пожал плечами для всех, кто начнет спрашивать. Это просто копии, сказал он. Ты, кстати, можешь поступить так же. Повесь свои картины на стену, так, чтобы видеть почаще. Быть может, двум култонам удастся успокоить тебя скорее, чем твоему покорному слуге. — А знаешь, — сказал Аллан, несколько воодушевляясь, — мои картины действительно лучше, чем те, которые купил первый Калидонский. — Еще бы, — согласился Майк. — Кстати, если помнишь, смысл нашей затеи как раз и заключался в том, чтобы доставить себе настоящее удовольствие, которое могут дать только настоящие шедевры. Думаю, профессор уже убедил всех, что похищенные картины — Благополучно вернулись на склад. Сегодня он снова туда поедет, чтобы устранить последние сомнения, если они у кого-то возникнут, мол, все полотна на месте, ни одно не пострадало. Когда это произойдет, пресса перестанет интересоваться ограблением. Да и полиция не станет расследовать его слишком уж рьяно. Думаю, через какое-то время дело и вовсе спишут в архив. Хотелось бы мне, чтобы кто-то устранил мои сомнения. Алан покачал головой. И в очередной раз, вскочив, подошел к окну. «Этот полицейский, о котором ты говорил, он что-то подозревает». Майк прикусил губу. Он сам просил Гиссинга ничего не говорить Аллану о Ренсуме, но потом ему пришло в голову, что это будет неправильно. В конце концов, они были командой. Больше того, Алан был его другом. Но когда сегодня утром Майк ему позвонил и попытался все рассказать, Приятель перебил его, сказав, что лучше он сам к нему приедет. «Я уверен, что Рэнсом уже вышел на наш след», — сказал Алан сейчас. «У него ничего нет и быть не может. Даже если детектив что-то подозревает, он не сумеет этого доказать». Но его слова не смогли успокоить Алана. «Что, если я каким-нибудь образом верну свои картины? Например, просто оставлю их где-нибудь?» «Гениальная мысль!» Сердито воскликнул Майк. Если ты это сделаешь, все поймут, что картины, которые столь счастливо вернулись на склад, просто копии. И тогда возникнет закономерный вопрос. Как, а вернее сказать, почему наш уважаемый профессор ухитрился этого не заметить? Аллан разочарованно скрипнул зубами. Тогда возьми их себе. Я их тебе подарю. Понимаешь, я не могу спокойно спать, пока эти картины находятся в моем доме. Майк немного подумал. Потом положил руку Аллану на плечо. «А если сделать так?» — проговорил он. «Мы перевезем картины сюда, и я, я подержу их у себя, скажем, несколько дней, в общем, до тех пор, пока ты не успокоишься». Алан тоже задумался, потом нерешительно кивнул. «Еще одно», — сказал Майк, — «я не забираю их у тебя. Я просто сохраню их для тебя, окей?» Он дождался еще одного кивка и добавил, «Только никому об этом не говори, и я не скажу. Пусть это будет только наша тайна». Майку и в самом деле не хотелось, чтобы кто-то, и в первую очередь Чип Кэллоуэй, узнал о том, что его вдруг срусил. Он надеялся, что это просто потрясение, которое скоро пройдет. Сам Майк тоже испытывал нечто подобное, но ему удавалось держать себя в руках. Хотя это и было нелегко. Главным образом потому, что каждый раз Когда он бросал взгляд на портрет жены Монбоддо, ему представлялся совсем другой человек. И вовсе не Лаура Стентон, как раньше, а страх. Что-то подсказывало Майку, что даже если они никогда больше не встретятся, он очень нескоро забудет лицо, фигуру и дьявольские татуировки скандинава. Майка, разумеется, никоим образом не касалась, что будет делать Чип со своей картиной и кому он ее отдаст, Однако опасность от этого меньше не становилась. Согласно первоначальному замыслу, в ограблении должны были участвовать всего трое: сам Майк, Алан и профессор. Уэсти присоединился к тройке в силу необходимости, но теперь в игре участвовала и его подружка Элис. Что касалось Чиба, то привлечь его предложил Майк, и если теперь что-то пойдет не так, виноватым окажется он. Чип. Четверо его сорвиголов, и вот теперь страх. Кто знает, каких неприятностей ждать от него. — О чем задумался? — спросил Алан. Так ни о чем. Небрежно ответил Майк, а сам подумал, вот я уже лгу своему самому близкому другу и скрываю от него то, что мне известно. Не бойся, я никому ничего не скажу. Ведь мы же друзья, правда? Были друзьями. И останемся ими, что бы ни случилось. — Конечно! — Алан попытался улыбнуться. Несмотря на выпитый чай, его лицо так и осталось напряженным и хмурым. Сейчас оно, к тому же, блестело от проступившей испарины. — У тебя здорово получается нами руководить, — сказал он. — Похоже, ты все продумал. У тебя есть ответ на любой вопрос. Он потер рукой переносицу. — Знаешь, мне почему-то кажется, что ты получаешь изрядное удовольствие от самого процесса. — Так и есть признался Майк с улыбкой. Жить на полную катушку ему действительно нравилось. Однако впечатление от вчерашнего у него осталось двойственное. Общий приятный настрой изрядно подпортила встреча со страхом, после которой Майк понял, в их песочнице появились большие мальчики, которые не умеют играть по правилам, не знают жалости и ни во что не ставят порядочность, привязанность и дружбу. Майк посмотрел на Алана, Тот откинулся на спинку кресла, допивая чай. «Были друзьями и останемся, что бы ни случилось. Кто знает. Давай съездим за твоими картинами», — предложил Майк. «Тебе нужно отдохнуть как следует». «Да, немного отоспаться мне бы не помешало», — согласился Алан. «Кстати, почему проф не звонит?» ну, «Должно быть, звонить со склада ему не слишком удобно», — объяснил Майк, хотя ему и самому не терпелось узнать, что происходит. Он бросил взгляд на часы, — — Ничего, если мы отправимся за картинами прямо сейчас. — А что нам может помешать? — Сегодня воскресенье, Алан. Насколько я помню, по воскресеньям ты обычно встречаешься с детьми, и мне бы не хотелось, чтобы тебе пришлось что-то менять в привычном расписании. Аллан покачал головой. Марго повезла их в Лондон на какой-то концерт. Майк удовлетворенно кивнул. Он был рад, что Аллану не придется встречаться с сыновьями именно сегодня. Кто знает, удалось бы ему вести себя, как ни в чем не бывало. «Что еще ты обычно делаешь по воскресеньям?» — уточнил он. «Нам всем нужно вести себя, как обычно, это важно. По воскресеньям мы с тобой обычно ходим в бар», — напомнил Алан. «Да, но сегодня, может быть, пропустим?» «Не возражаю. Честно говоря, я рад, что ты пригласил меня к себе. Мы поговорили, и я уже чувствую себя лучше». Аллан вымученно улыбнулся, потом огляделся по сторонам, слушай. — Куда я дел свой пиджак? — Он на тебе, — сообщил Майк. Когда Уэсти, все еще мучимый головной болью после вчерашнего, добрался до банка, деньги уже были у него на счете. Честная плата за честную работу. Ведь он нарисовал восемь отличных копий, то есть девять, но это неважно. Главным было то, что его картины ввели в заблуждение искусствоведов-профессионалов. — Так им и надо к козлам, — чувством сказал он вслух, глядя на цифры на небольшом экранчике банкомата. Распечатав краткую выписку по счету, Уэсти получил наличными две тысячи фунтов, просто потому что теперь он мог это себе позволить, и, засунув деньги в карман, отправился в ближайшее кафе, где, склонившись на кипой газет, ждала Элис. Спать они легли только перед самым рассветом, и глаза у нее все еще были опухшими. — Большинство газет поместили материал на первую полосу, — сообщила она. — Во всяком случае, большеформатные. Только несколько таблоидов отдали предпочтение какой-то американской знаменитости, которая сделала себе новые сиськи, — Элис хихикнула. — Подумать только, какая-то баба оказалась популярнее вас с профессором. — Ори громче. — А то не все кафе тебя слышит, — ухмыльнулся Уэсти, протягивая девушке выписку из банка. Увидев итоговую сумму, Элис радостно взвизгнула и, перегнувшись через стол, чмокнула его в щеку. Усаживаясь на место, она увидела разложенные на одной из газет сотенные банкноты и, вскрикнув от восторга, снова вскочила, чтобы обнять Уэсти. От резкого движения кофе выплеснулся на одну из газет, но Элис не обратила на это внимания. Остальным посетителям тоже было наплевать. Большинство из них были слишком заняты, просматривая воскресные приложения или учебники, Набирая на телефонах смски или слушая через наушники последние музыкальные хиты, кафе было совсем новым и располагалось неподалеку от Медоус, рядом со старой больницей, недавно перестроенной под элитное жилье. Художественное училище тоже находилось рядом, но Уэсти и Элис бывали в этом кафе редко. Да и сегодня они пришли сюда исключительно потому, что рядом был банк, который работал по воскресеньям. Усевшись на место, Элис промокнула лужу кофе бумажной салфеткой. «Знаешь, как я сейчас себя чувствую?» — спросила она. «Как в одном из ранних фильмов Тарантино. Ну, помнишь, типа, мы с тобой молодые любовники, которым удалось удрать с кассой?» С этими словами Элис сгребла со стола банкноты и аккуратно убрала во внутренний карман своей курточки. Глядя на нее, Уэсти не мог не улыбнуться, хотя эти деньги были нужны ему самому — Он знал, впрочем, что на его счете в банке денег осталось гораздо больше, и он мог взять их в любой момент. Тем не менее, Уэсти счел необходимым еще раз предупредить Элис. «Мы не должны тратить слишком много», — сказал он. Ну, «Во-первых, чтобы не спалиться, а во-вторых, деньги нам понадобятся, чтобы заплатить за твою учебу в киношколе. Кстати, обещай мне, что не используешь эту историю в первом же своем сценарии». «Ладно». В третьем или в четвертом обязательно. Они все еще смеялись, когда официантка, полька, судя по акценту, принесла заказанный Элис сэндвич из пшеничных тостов. Откусив огромный кусок, Элис запила его остатками кофе. «Знаешь, — заметила она, — мы впервые в жизни можем позволить себе приличные чаевые». Уэсти подмигнул в ответ и, взяв в руки газету, принялся читать о своих подвигах. Есть ему совершенно не хотелось, — поскольку во время работы он успел основательно надышаться парами краски и растворителей. Тем не менее, ему было приятно просто сидеть за столом и ничего не делать, только листать газеты, пить горячий сладкий кофе и смотреть, как постепенно меняется освещение и становится длиннее тени. Спустя какое-то время он очнулся от грез и заметил, что Элис отложила газету и глядит в окно с каким-то мечтательным выражением в глазах. При этом она ловко орудовала ухоженным розовым ногтем, выковыривая из зубов остатки застрявшего теста. Уэсти сомневался, что его подруга способна увидеть и оценить всю прелесть подступающего вечера, поэтому он спросил, о чем задумалась. Элис слегка пожала плечами, словно раздумывая, над ответом. Наконец она повернулась к нему и, подперев подбородок руками, проговорила негромко, будто размышляя вслух. Мне вдруг стало интересно, почему каждый из них взял две картины, а нам досталась только одна. Ну, человек, который прислал нам на подмогу своих людей, тоже получил одну, — напомнил Уэсти. Но его-то там не было. Он не ездил на склад, не рисковал как-то, и вообще... Я считаю, что ты вложил в это мероприятие куда больше остальных. Ты вкалывал, как проклятый, несколько дней и ночей подряд, а они... Нет, никто из них не сделал больше тебя, Уэсти. «Но мне заплатили, разве нет?» Элис не спеша кивнула. «Об этом-то я и толкую. Тебе заплатили за то, что ты нарисовал эти копии, но ведь ты сделал гораздо больше. Ты отправился в Грантон и помогал вставлять копии в рамы. Ты же сам рассказывал, профессор Гессинг работал слишком медленно и к тому же едва не схватил инфаркт. Иными словами, ты показал себя настоящим молодцом и своим успехом, а не обязанно тебе одному». Она слегка наклонилась вперед и не сильно пожала его пальцы, на фалангах которых еще видны были не до конца отмытые следы голубой, красной, зеленой и белой краски. Уэсти кивнул, да, он неплохо потрудился. И больше всего времени и усилий отнял у него портрет жены Монбодду. На ее платье было слишком много кружев, мелких складочек, прессировки. Продолжая удерживать пальцы Уэсти, Элис указала свободной рукой на одну из газет. Вот здесь говорится, что некоторые из картин стоят сотни тысяч. Сотни! А нам достался какой-то паршивый Доросе. Ее слова неприятно потрясли Уэсти. — Но ведь это один из наших любимых художников, — возразил он. Доросе — последователь Мандриана, которого он воспринимал через призму контркультуры шестидесятых. Уж не хочешь ли ты сказать? Элис состроила презрительную гримасу, которая, как хорошо знал Уэсти, означала только одно — переубедить себя она не позволит. — Я хочу сказать только одно. Все это чертовски несправедливо. Ну, — Возможно, — покладисто согласился он, — но, боюсь, с этим уже ничего нельзя поделать. С этими словами Уэсти поспешно поднес к губам чашку, словно пытаясь укрыться за ней, но Элис метнула на него взгляд, который пронзил художника насквозь. — Ты действительно так считаешь? — тихо спросила она. — Ничего. Уэсти медленно опустил чашку, — обратно на блюдце. Майк был в квартире один. Он даже включил какую-то музыку, но она почти не доходила до его сознания. Оба Алановых Култона стояли на стульях рядом с камином. Абстракции этого художника Майку никогда особенно не нравились. Не нравились широкие жирные мазки и не нравились крошечные червячки и прочие загогулины, исполненные, как утверждали любители, глубокого символического значения. Вот и сейчас, бросив на них лишь беглый взгляд, Майк налил себе виски и повернулся к портрету жены Монбодду. Это был настоящий шедевр. Майку часто казалось, что полотно источает какой-то призрачный живой свет, согревавший самый воздух в комнате. Не в силах справиться с собой, он взял портрет в руки и прижался лбом к губам мягко улыбающейся женщины на холсте. При взгляде со столь близкого расстояния он, однако, обнаружил, что поверхность картины покрыта сеткой тоненьких волосяных трещин. Еще немного, и краска начнет осыпаться, а он даже не сможет отдать картину в реставрацию, чтобы остановить ее разрушение. Не обнаружил Майк и подписи художника. Впрочем, Монбоддо почти никогда не подписывал свои работы. На выставке, той самой, где Майк впервые увидел этот портрет, хватало картин, принадлежность которых кисти Монбодда была определена ошибочно. Впоследствии, по мере роста популярности художника и накопления научных знаний о нем, большинство ошибок было исправлено. Однако до сих пор немало полотен лишь приписывались Монбодду или принадлежали к той же школе. Относительно портрета, впрочем, никаких сомнений не было, Его автором был сам Монбоддо, а жена ему позировала. Как бишь ее звали? Майк подошел к книжным полкам и взял в руки биографию художника Беатриса. Ее звали Беатриса. Правда, сам художник назвал свое полотно «задумчивость». Однако на нем, безусловно, была изображена его жена, которую Монбоддо запечатлел еще как минимум на четырех своих картинах. Биограф утверждал, что художник изобразил супругу, при максимально льстящем освещении. Возможно, для того, чтобы скрыть врожденную асимметрию лица, которую ни при каких условиях нельзя было назвать нормальной. Врожденная асимметрия нельзя назвать нормальной. Майк испытал легкий приступ тошноты и решил, что на сегодня с него хватит виски. Кроме того, гисинг так и не позвонил, и это начинало его беспокоить. Правда, они с самого начала договорились свести к минимуму, все контакты, пока пыль не уляжется, и все же, поставив Монбодду обратно на диван, Майк потянулся к мобильнику, рассудив, что если он пошлет к профессору СМС, большого вреда не будет. Главное, чтобы текстовое сообщение было коротким и выглядело как можно безобиднее. Вы где? Как насчет пропустить по стаканчику? Что-то вроде этого. Пока он размышлял, телефон у него в руке внезапно засигналил, и Майк едва не уронил его от неожиданности. Входящее сообщение от Гиссинга. Майк попытался нажать кнопку, чтобы прочесть текст, но попал только с третьего раза, так сильно у него тряслись руки. Человек с фото пытается докопаться до правды. Нельзя давать ему материал для работы. То, как Гиссинг зашифровал сообщение, Майку понравилось. Сам он знал, что к чему, но посторонние вряд ли могли об этом догадаться, Человек с фото — это, конечно, Рэнсом. Детектив-инспектор Рэнсом, которого уверенно опознал Кэллоуэй. По словам Чиба, ему уже приходилось сталкиваться с этим легавым, который теперь расследовал ограбление склада. Новость не слишком хорошая, но Майк был уверен, что они сумеют выкрутиться. Обязательно сумеют. Ничего другого им просто не оставалось. Тут Майк обнаружил, что незаметно для себя самого снова наполнил бокал. Выйдя на кухню, он вылил виски в раковину — похмелье, когда мысли еле ворочаются, было нужно ему, как зайцу пятая нога. Впрочем, кроме похмелья существовало еще несколько крайне нежелательных вещей, и оно, кстати, было не самым страшным. Сполоснув стакан и поставив его сушиться, Майк вернулся в гостиную и бросился на диван так, что его картины оказались по обе стороны от него. Второе полотно, кстати, он почти не рассматривал. Это был ранний кэдделл Пляжная сценка, почти этюд. У Эсти картина не понравилась, точнее, он отнесся к ней достаточно пренебрежительно. Краска наложена толстым слоем, много острых углов и густых теней. Я могу скопировать ее с закрытыми глазами. Но если рэнсом докопается до правды, отвечать за Кэдделла придется почти как за Мону Лизу. Майку захотелось позвонить Гиссингу. Он надеялся услышать от него обнадеживающие новости — А заодно посоветоваться с ним насчет Чибова залога. СМС-сообщение для этого не годилось, но Майк никак не мог решиться и только бесцельно крутил в руках телефон. Наконец он покрепче стиснул зубы и по памяти набрал номер профессора. Ответом ему были гудки. Один, другой, третий. У Гессинга наверняка был определитель номера, и он не мог не знать, кто ему звонит, но трубку никто не брал. В конце концов аппарат переключился на голосовую почту, и Майк услышал приятный, но совершенно невыразительный женский голос, который предложил ему оставить сообщение. Он, однако, просто нажал кнопку, разрывая связь. «Завтра», — решил Майк. «Со звонком Гиссингу можно подождать до завтра. Сейчас он еще раз заглянет в интернет, а потом пойдет спать». Направляясь в кабинет, Майк взял портрет Беатрисы с собой.